«Как раз этого делать и не надо, Риктор. Темнота, друг жуликов и возлюбленных. Противно это все!» Вздохнул Риктор. «И самое ужасное, что я дважды видел сон именно обо всем том, что сейчас происходит. А тебе не показывали сон о том, что пришло время идти к перрону и предлагать ему переводить исследования по бомбе в русло атомной энергетики?» Зачем? Затем, что это выгоднее Аргентине. С бомбой ее задушат. А с энергичкой она станет первой страной этого континента. Подумай над моими словами. Станции — это навсегда, Риктор. А бомба — ненадолго. Но к этому разговору мы еще вернемся. У меня есть все твои телефоны, я позвоню, или от меня позвонят, и встретимся. Обязательно в скорости встретимся. В пять часов утра Штирлиц разбудил своих американцев, усадил их сонных, толком еще не протрезвевших, в раздрызганный автобус и попросил шофера Педра не гнать. Когда выехали из города, Штирлиц устроился рядом с шофером и, приложив к карту металлический рупор, громко спросил Джентльмены, что вам больше по душе, всласть похрапеть или же послушать мои разъяснения про здешний край?» «Если бы можно было жахнуть глоток виски, — сказал аптекарь из Далласа, мы бы взбодрились, у каждого под сиденьем есть сумка». — ответил Штирлиц. — Там вы найдете три сандвича, фляжку виски и фрукты. Аптекарь застонал от наслаждения, достал холщовую сумку, припал к стеклянной фляжке, блаженно зажмурился, откусил кусок груши с хрустом, вгрызаясь в нее Штирлицу. Показалось, что у него зубы, как у коня. Закурил и, оглядев спутников, спросил. — Дженжемены... «По-моему, теперь самое время послушать маэстро». «Просим, просим!» Дружно поддержали остальные. «Ладно», — ответил Штирлиц. «Слушайте, ну, вообще-то, сначала я хочу задать вам один вопрос. Валяйте, валяйте!» — загалдели в ответ. «Добрая нация!» «Дети!»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 «Всех нацистов посадили в концентрационные лагеря», — возразил аптекарь. «Так им и надо этим свиньям». «Ничего подобного», — сказал Штирлиц. «Когда вернетесь, внимательно посмотрите названия магазинов, кафе, отелей, баров, компаний. Каждая вторая немецкая». А особенно после того, как Перрон пригласил в Барелочи немецких физиков...